Я ведь говорил, что мне доводилось видеть рабов народности Нданга и раньше, в турецком плену. Знаете, почему они ценятся на Востоке так дорого? Потому что, обладая большой силой и выносливостью, они отличаются мягким, незлобивым нравом и абсолютно не склонны к агрессии. Это племя землепашцев, а не охотников. Оно никогда ни с кем не воевало. Нданга никак не мог наброситься на мадам Клебер даже с перепугу. Вот и месье Аона удивился тому, что на вашей нежной шее не осталось синяков от пальцев дикаря. Не странно ли? Рената задумчиво склонила голову, словно и сама была удивлена таким казусом. Теперь вспомним убийство профессора Свитчайлда. Едва стало ясно, что индолог близок к разгадке, как вы, сударыня, попросили его не торопиться, рассказывать подробно и с самого начала, а тем временем послали своего сообщника якобы за шалью. На самом же деле подготовить убийство. Напарник понял вас без слов. Неправда? Звонко воскликнула Рената. Господа, вы все свидетели, Ринье вызвался сам. Помните? Ну, месье милфорд Стоукс, ведь я говорю правду. Сначала я попросила вас, помните? Верно, подтвердился Реджинальд. Так оно и было. Т «Трюк для глупцов, махнул фруктовым ножиком Фандорин. Вы отлично знали, сударыня, что баронет вас терпеть не может и никогда ваших прихотей. Не исполняет. Вы провели операцию, как всегда, ловко, но на сей раз, увы, недостаточно чисто. Свалить вину на мсье Аона вам не удалось, хоть вы и были б -б -б -б близки к цели. Тут и Раст скромно потупился, давая слушателям возможность вспомнить, кто именно разрушил цепочку улик против японца. «Он не чужд тщеславие», — подумала Кларисса, «Однако...» Эта черта показалась ей удивительно милой. И вот ведь странно, лишь прибавила молодому человеку привлекательности. Разрешить парадокс, как обычно, помогла поэзия. И даже слабость милого создания в глазах любви достойна обожания. «Ах, мистер дипломат, плохо вы знаете англичанок». Полагаю, что в Калькутте вам придется сделать продолжительную остановку. Фандорин выдержал паузу и, не подозревая о том, что он — милое создание, и что к месту службы он попадет позднее, чем предполагал, продолжил. Теперь ваше положение стало по-настоящему угрожающим. Риньет достаточно красноречиво изложил это в своем письме. И тогда вы принимаете страшное, но по-своему гениальное решение — потопить корабль вместе с дотошным полицейским комиссаром, свидетелями и еще тысячи человек в придачу. Что для вас жизнь тысячи людей, если они мешают вам стать самой богатой женщиной в мире? Хуже того, если они ставят под угрозу вашу жизнь и свободу. Кларисса посмотрела на Ренату с суеверным ужасом. Неужели эта молодая особа, немного стервозная, но, в общем, вполне заурядная, способна на такое чудовищное злодеяние? Не может быть. Однако не верить Эрасту невозможно. Он так убедителен и так красив. По щеке Ренаты скатилась огромная с целую фасолину слеза. В глазах застыла немая мольба. «За что вы так меня мучаете? Разве я вам что-нибудь сделала?» Рука мученицы скользнула к животу, лицо исказилось страданием. «Не стоит падать в обморок», — хладнокровно посоветовал Фандорин. «Лучшее средство для п -п приведения в чувство — массаж пощечинами по лицу. И не притворяйтесь слабой и беспомощной». Доктор Труффа и доктор Аона считают, что вы здоровее б, б буйвола. Сядьте, сэр Реджинальд. Голос Эраста зазвенел сталью. Вы еще успеете заступиться за вашу прекрасную даму. После. Когда я закончу. Между прочим, дамы и господа, именно сэра Реджинальда все мы должны благодарить за спасение наших жизней. Если бы не его... Необычная привычка каждые три часа определять координаты корабля. Сегодняшний завтрак состоялся бы не здесь, а на дне моря. Причем завтракали бы нами. «Где Полоний?» — резко засмеялся баронет. «На ужине? Да на таком, где не он ужинает, а его ужинают. Смешно!» Кларисса поежилась. В борт корабля ударила волна поосновательней и на столе задребезжала посуда, а громоздкий Биг Бен снова качнулся туда-сюда. люди для вас. Статисты, сударыня. А статистов вы никогда не жалели. Особенно, если речь идет о 50 миллионах фунтов. Устоять трудно. Бедный Гош, например, дрогнул. Как неуклюже совершил убийство наш мастер сыска, вы, конечно, правы. Злосчастный Ринье не покончил с собой. Я бы и сам это сообразил, но... Ваша наступательная тактика на время выбила меня из седла. Чего стоит одно прощальное письмо. Тон явно не предсмертный. Ринье еще надеется выиграть время, сойти за сумасшедшего. Главным же образом он полагается на вас, госпожа Санфон. Он привык всецело вам доверяться. Гош приспокойно обрезал третью страницу вместе, которая по его мнению больше всего подходила для концовки. Как неуклюже. Наш комиссар совсем помешался на брахмапурском сокровище. еще бы. Ведь это его жалование за 300 тысяч лет. Фандорин грустно усмехнулся. Помните, с какой завистью рассказывал Гош про садовника? Выгодно продавшего банкиру свою беспорочную репутацию. Но зачем быра убивать, господина Ренье? спросил японец. Ведь пряток созен? Ренье очень хотел, чтобы комиссар в это поверил. И для вящей убедительности даже выдал тайну платка. Но Гош не поверил. Фандорин сделал паузу и тихо добавил: И был? прав. В салоне воцарилась мертвенная тишина. Кларисса только что вдохнула, а выдохнуть забыла. Не сразу даже поняла, от чего вдруг такая тяжесть в груди и спохватилась, выдохнула. То есть платок цел? Осторожно, словно боясь спугнуть редкую птицу, спросил доктор. Где же он? Этот лоскут тонкого шелка за утро сменил трех хозяев. Сначала он был у арестованного Ренье. Комиссар не поверил письму, обыскал пленника и нашел у него платок. Именно тогда, ошалев от идущего в руки богатства, он и совершил убийство, не выдержал искушения. Как удачно складывалось. В письме сказано, что платок сожжен, Убийца во всем признался, пароход идет в Калькутту, а оттуда рукой подать до Брахмапура. И Гош пошел в банк Ударил ни о чем не подозревавшего арестанта чем-то тяжелым по голове, наскоро изобразил самоубийство и отправился сюда, в салон, ждать, когда часовой обнаружит труп но затем в игру вступила госпожа Санфон и переиграла нас обоих, и полицейского, и меня. «Вы поразительная женщина, сударыня», — обратился я к Ренате. «Я ожидал, что вы станете оправдываться и валить все на своего сообщника, благо он мертв, ведь это было бы так просто. Но нет, вы поступили по-другому». По поведению комиссара... Вы догадались, что платок у него, и думали не об обороне, нет. Вы хотели вернуть ключ к сокровищу. И вы его вернули. Почему я должна выслушивать весь этот вздор? Со слезами в голосе воскликнула Рената. Вы, месье, никто. Вы просто иностранец. Я требую, чтобы моим делом занимался кто-нибудь из старших офицеров парохода.